Кайл Итор. Золотая лихорадка. «Вытягивайте золото из меди и из олова, из невода и омута, из малого и старого, издавна и заново, умело и без опыта. Вытягивайте золото». Юлий Ким. Территория России. Протекторат русской армии. Город Демидовск. Понедельник. 08:48. Локальная диспозиция. Выдержанный в скромных серо-бежевых тонах рабочий кабинет начальника, монументальный начальственный стол из массива граба, на столе раскрытый пластиковый файл папка с тремя листками распечаток. За столом, прямо напротив входа, Установлено мощное офисное директорское кресло, расписанное веселенькими красно-зелеными цветочками. В кресле развалился директор Госстата Крофт. Руки скрещены на брюхе, обтянутом рубашкой натовской камуфляжной расцветки лес, а буйная борода с обильной проседью плохо скрывает ехидную ухмылку. Спереди к столу придвинут менее массивный офисный стул с обычной вытертой серой обивкой. На стуле Я. Руки, только что сложившие обратно в папку вышеупомянутые распечатки, так и тянутся за пистолетом. Пистолет при мне. Здесь все в порядке. Верный баллестер Молина в поясной кобуре. Аргентинский полуклон правительственной модели в смысле надежности и семи аргументов 45-го калибра ничуть не уступает кольтовскому оригиналу. Плюс на нем еще и лазерный прицел установлен. Очень даже полезная штучка. Пока батарейки живые. Только вот стрелять не в кого. Мой прямой начальник Крофт, а если не по позывному, то Константин Васильевич Гальцев, директор отдела госстатика и обладатель дюжины иных чинов, нынешнюю ситуацию не организовывал. Соответственно, прожигать его зеленым лазером целеуказателя и добавлять сантиметром выше тяжелую оболочечную пулю — не за что. По крайней мере, от меня он подобного не заслужил. А подлинный организатор... Несколько вне досягаемости, скажем так. Как его ни именуй, создателем Вселенной или гомеостатическим мирозданием, сущность подобного класса пулей не проймешь. Порой очень хочется, но никак. Тут требуется как минимум мунтипайтоновская святая антиохийская граната. А такой здесь не производят и из-за ленточки не импортируют. Для ясности расшифровываю диспозицию. «Нет, массарекш, в командировку я не хочу». «Нет, не заставляют. Мол, решать тебе. Но когда просит такой человек, отказывать как-то неудобно». В данном случае это не фигура речи. Просьба такого человека, каким является сеньор Лоренцо Рамирес, это действительно серьезно. И суть не в звании комиссара. Примечание. «Комиссарио». Испанский комиссар. В Испании чин старшего полицейского офицера примерно эквивалентный армейскому майору или подполковнику. А в том, что он не последний человек в тайной службе Испанской Республики. Или как там официально минуют свои края аборигены левобережья Рио-Бланко. Формально-то на карте Новой Земли прочерчены только внешние границы Евросоюза, пол, объединенная Европа и никаких тебе малых наций как мечтали позитивисты 17 столетия. Однако этот факт не мешает жителям соответствующих территорий иметь обособленные властные пирамиды и отдельные вооруженные силы. Причем последние, где столичного, а где и вовсе краевого подчинения. У тех же испанцев, например, армия разделена на три части, имеющие свои зоны ответственности. И это не считай басков, которые при испанцах числятся автономией и имеют собственные войска. Бардак с позиции сферического генерала в вакууме может быть. Однако самих испанцев все устраивает. Так вот, комиссар Рамирес — не просто представитель тайной службы, а как раз такой человек, чьего слова достаточно, чтобы решить любой спорный случай на уровне... да, пожалуй, что вплоть до государственного, массаракш. Конечно, мой отказ или согласие никак не повлияет на официальные отношения между Демидовском и Мадридом, только речь-то у нас об отношениях глубоко неофициальных. Горизонтальные связи именно так и развиваются. А тут вдобавок просьба сеньора-комиссара поступила через наших собственных армейцев, вернее, через разведуправление русской армии. Ясно, что с ними у сеньора Луренцо канал связи имелся а со скромным демидовским отделом госстата — нет. Для кого другого отсутствие налаженного канала связи могло бы стать затруднением, но для комиссара Рамиреса — не верю. Раз он выбрал именно такой способ передачи сообщения, значит, хотел, чтобы наши ГРУшники были в курсе вопроса и добавили свое авторитетное мнение — соглашаться мне или нет. Они и добавили, — сракш, кто бы сомневался. У кого больше влияния на политику всей территории под протекторатом русской армии, у нашего отдела или у структуры полковника Лошкарева, лучше замять для ясности. Но мнение разведупра высказано недвусмысленно. Протекторату в нынешнем раскладе очень, вот просто очень полезно будет иметь комиссара Лоренцо Рамиреса в благодарных должниках. Опять-таки прогнозируемо. Непосредственный мой начальник, который гальцев, насчет перспективы заиметь в испанских краях столь полезного должника вполне солидарен с лошкаревскими экспертами и к рабочему столу меня не приковывает. Сам решай, мол, по основному профилю задач тебе, конечно же, найдутся, однако, если предпочтешь такую вот работу на выезде, госстат дает зеленый свет и гарантирует всяческое содействие. Вопрос финансовый не обсуждается, нет необходимости. Все сотрудники нашей скромной конторы живут уже, можно сказать, при коммунизме. Служебное жилье? Без проблем. Только скажи, тебе апартаменты в спальной трехэтажке, кусок двухъярусного дуплекса или персональный домик с мини-участком под гладиолусой. Хоть двадцать соток бери, если обихаживать потом не лениво. «Обставить жилплощадь?» Пожалуйста, выбирай фурнитуру, быть технику что есть в наличии, сразу установят, чего нету, привезут при первой возможности. Машина в личное пользование. Опять же не вопрос. Уточни марку и в какой цвет покрасить. В общем, каждому по потребностям. Лишь бы потребности эти не выходили за рамки разумного. 32-комнатный особняк в стиле барокко со штатом вышкаленной прислуги, например, за рамки выходит. Нет, не потому, что нормальному человеку, хоть бы и семейному, для жизни столько вовек не нужно, а потому, что недаром главная заповедь у Дона Корлеона и иных неглупых товарищей — не светись. Масаракш, уж кому-кому, а нам дополнительное толкование этой заповеди ни к чему, ибо Госстат самим существованием своим обязан таким вот засветившим исключительно своими понтами какие-либо сведения и факты. Когда общедоступные, когда ДСП, а бывало, что и перед прочтением сжечь. Нет, добываем такие сведения обычно не мы, на то есть смежные структуры, вроде подчиненных упомянутого выше полковника Лошкарева. А вот всесторонний анализ полученных данных и с его учетом разработка политики партии и правительства в пределах ПРА, а иногда и за ними, тут уже наша парафия». Скромная и незаметная роль — верно, однако политика это приносит протекторату зримые, реальные и без преувеличения весомые плоды. Соответственно, и тех, кто такую политику разрабатывает, разумно хранят и оберегают как ценный ресурс. Поэтому социальный пакет во всех смыслах данного термина обеспечен подчиненным директора Крофта на 350%. Зачем комиссару Рамиресу потребовался некий Влад Щербань, кабинетный эксперт Госстата? Опять-таки требует некоторого понимания предыстория, благодаря которой мне здесь сочинили рабочий псевдоним Чернокнижник. Никакой мистики и прочих эзотерических материй, массаракш покорнейше благодарю. Но как еще именовать человека, которого сразу по прибытии в испанский город Виго Взяли под белые ручки по обвинению в черной магии. Да не абы кто, а сотрудники святейшей канцелярии. Тут же на месте устроили громкое разбирательство. И в итоге всю эту испанскую инквизицию то ли вовсе упразднили, то ли загнали под такой плинтус, что больше о ней ни слуху, ни духу. Да, с ними случился именно я. Ваши крокодилы вы и спасаете. В смысле, сами нарвались? По глупости. Внешне натуральный анекдот — а вот в глубине, лично я подозреваю подоплеку, более серьезную. Комиссар Рамирес в инквизиционном разбирательстве не участвовал, но на суде присутствовал и подробности дела знал, включая ту самую серьезную подоплеку, которая так и не была доведена до сведений широкой публики. В общем, среди нужных людей в Испанской республике репутация у меня еще та. С тех пор прошло более полугода, Но такое не забывается, даже с поправкой на полуторную продолжительность Новоземельного года по сравнению со Старосветским. Вот моя репутация сеньору Лоренце явно и нужна. Зачем нужна? Спрашивать следует его самого и на месте. Подробностей комиссар не счел нужным доверять радиотелеграфу, что, в общем, вполне понятно. Просчитать не получится, и это столь же понятно, Если могу посчитать я, может, и кто-то другой. А далее смотри заповедь «Не светись». Вышеупомянутая репутация? Так ведь в том деле в Вигу я не светился, а был самым классическим манером засвечен, блистал исключительно за счет отраженного света аки месяц на ночном небосводе. Нужен ли сей вояж в Испанию лично мне? Нет. Принесет ли он мне какие-нибудь преференции в том или ином плане? Сильно сомневаюсь. Другой вопрос, что преференции мне как-то особые и ни к чему. Все, чего может желать разумный человек, у меня уже есть, а чего нет, за деньги так и так не купишь. Заманивая меня на работу в свой отдел, Крофт в качестве иллюстрации «Что мы тут делаем?» активно поминал известного литературного персонажа Майкрофта Холмса который волю своего создателя порою в одиночку подменял с собой все британское правительство. Реклама, да, однако, по сути, Гальцев не очень-то и преувеличивал. Каждый из нас, экспертов Госстата, решениями своими иногда рулит всем ПРА. Может, лично некоему Владу Щербаню ничего такого больше от жизни и не нужно, а вот чернокнижнику, сотруднику Госстата и государственному деятелю Не по корочкам, но по сути, Масаракш, нужно все, что полезно протекторату русской армии, как на текущий момент, так и в среднесрочной перспективе. В долгосрочной тоже, но планировать на поколение вперед не умею. В таком раскладе ответ «ехать мне в испанскую командировку или нет» очевиден. Что ж, займемся подробностями.